Глава восьмая. Гротески и арабески. Помощник джентльмена. В мае 1839 года по нашёл постоянную работу в журнале The Gentlemen's Magazine, модном периодическом издании, принадлежавшем Уильяму Бёртону, знаменитому английскому театральному актёру. Несмотря на отзыв Опими, Бёртон предложил поработу за 10 долларов в неделю, требующую всего 2 часа в день. из исключения модельных случаев. Переписку с авторами, написание рецензий и вёрстку текста. Эта работа давала меньше признания и самостоятельности, чем Messenger. Но Вирджиния и Мади не могли жить на патаке. По приступил к написанию рецензий. Он сразу же вступил в конфликт с Бёртоном, который запретил ему печатать разгром поэта из Балтимора. Он покровительственно посоветовал По воздержаться от неоправданной суровости, изъявил. Мирские беды придали вашим чувствам болезненный оттенок, который вы обязаны подавить. Будучи помощником Бёртона, совершавшим обход в нескольких кварталах от доков на реке Долавер, по имел доступ к интеллектуальной сцене города. Однажды вечером он ужинал с городскими редакторами и журналистами в доме драматурга Ричарда Пенна Смита. Полночь Бёртон устроил торжественное прибытие вместе с актёрами и писателями. По познакомился с авторами, которые стали его друзьями на всю жизнь, а некоторые из них врагами. Томасом Данном Инглешем, выпускником медицинской школы, и Генри Хёрстом, юристом и любителем абсента, который продавал экзотических птиц. С изобретателем Джеймсом Хироном он обсуждал новые схемы железнодорожных шпал. Ас художником Джоном Сортейном, технику гравирования. В редакции Бёртенс на Док-стрит он работал гораздо больше обещанных 2 часов в день, заполняя колонки более чем дюжиной рецензий в каждом номере. Он разбирал романы, пьесы, мемуары и рассказы о путешествиях. Всё, что нужно знать джентльмену, включая каноны хорошего воспитания или справочник модного мужчины. Однако джентльмену, обладающему широким кругозором, требовалось нечто более существенное. По использовал должность в Bertons, чтобы укрепить свою репутацию учёного. Он рецензировал новейшие научные труды, систему современной географии С. Огастеса Ничла, богато иллюстрированный синопсис естественной истории Серана Лимонье, переведённый Томасом Уайтом, давним партнёром Эдгара П. Когхиология. Ей священную философию времён года. Генри Дункна. Учебник естественной теологии в стихах. За обложкой Бёртонс, на которой изображён Бенджамин Франклин в очках, он начал серию под названием Глава о науке и искусстве. Опираясь на периодические издания из США и Англии, он рассмотрел результаты эпохи бурных открытий и изобретений. Он рассказал о гальванике, гравировке афортом, плане создания Национальной центральной школы естественных наук и новой бумажной фабрике, которая превращала тряпьё в книги, самой удивительной машине из когда-либо изобретённых. бросаете рубашку в один конец и видите, как на другом конце выходит Робензон Крузо. Изобретения и открытия казались бесконечными. По доносил их до читателей сознанием дела, проницательностью и юмором, представляя себя экспертом в различных областях, с одинаковой лёгкостью рассуждая об атмосферном давлении, паровых двигателях, роликовых коньках и астрономических солнечных часах. Благодаря своей голове о науке и искусстве, он стал одним из первых научных репортёров Америки. В поисках метода. Такие сообщения, казалось, подтверждали, что все области природы могут быть объяснены наукой, от движения самых далёких звёзд до движущих пружин разума. Обещание просвещения использовать наблюдение Эксперимент и разум для того, чтобы поместить мир в единую сетку количественного измерения и классификации, казалось, сбывается. Даже если некоторые области реальности останутся неясными, все они в конце концов будут подчинены научным законам. Истоки этой веры имели давние и известные основания. Важные события XVII века, символизируемые именами Галилея, Декарта и Ньютона, послужили фундаментом для исследований и энциклопедии XVIII века. Революции в Америке и Франции, развитие промышленности и новые системы объяснения во всех областях знаний придали ему ещё больше силы. Именно при жизни По в первой половине XIX века этот взгляд впервые стал восприниматься всерьёз не только академиками, джентльменными учёными и любителями, но и политиками, и простыми людьми. Научное понимание превращалось в достойную восхищения и всё более авторитетную основу реальности. По являлся одним из многих мыслителей, кто пытался осмыслить колоссальные изменения и определить природу и влияние научной мысли. Однако сам успех науки затруднял её определение. Химия, биология, физика и геология добились быстрых успехов, сосредоточившись на чётко сфокусированных направлениях исследований. У каждой из них имелись свои инструменты, язык и вопросы, знакомые внутренним специалистам, но всё более недоступные для неспециалистов. Возникло беспокойство, что общая картина знаний распалась на несовместимые фрагменты. В со времён Аристотеля многое из того, что мы сегодня знаем как наука, фигурировало под названием натурфилософия. Этот термин подразумевал единое объяснение всех физических явлений в соответствии с единой системой причин. Но в течение XVIII века стало ясно, что классификация животных и растений, например, отличается от расчёта траектории комет, измерения мощности паровых двигателей. или определений геологических эпох. К началу 19 века единство натурфилософии стало разрушаться. Сэмюэл Тейлор Кольридж Отметил эти изменения на заседании Британской научной ассоциации в 1833 году. Выслушав череду узкоспециализированных докладов, Кольридж заметил, что работы исследователей настолько узка и разобщена, что они вряд ли заслуживают называться философами. Ведущий Уильям Уэвэл ответил, что если философ слишком широкое понятие, Тогда по аналогии с художником art artist, они могут образовать слово учёный science scientist. Обмен мнениями подчеркнул необходимость укрепления определения науки и профессиональной идентичности исследователей, несмотря на разнообразие специализаций. Во Франции, в августе, Конт выдвинул свою систему позитивной философии, которая объясняла возникновение современной науки как результат закона исторического прогресса, ведущего человечество от религии, метафизики и эмпирической науки. Другие, включая Колледжа и Уэвела, но совершенно по-разному, черпали вдохновение в работах Иммануила Канта и последовавших за ним философов-идеалистов. Кант утверждал, что знание приходит в результате объединения чувственных данных с понятиями и схемами, например, единое пространство и время, которые являются встроенным или априорным ментальным оснащением. То, что Кант называл идеями природы, существование Бога или вечная жизнь души, не было ни доказано, ни опровергнуто наукой и следовательно находилось за её пределами. В 1830-х годах философы и представители науки пытались определить единый метод, который стал бы общим для всех истинных наук. Надёжная философия индукции Бэкона, выведение законов из наблюдений, нашла обновление в работе Джона Гершеля "Предварительное рассуждение об изучении естественной философии" 1830 -го года. где рассматривалась связь между наблюдениями и теоретическими рассуждениями. В 1840 году в философии индуктивных наук Уэвела утверждалось, что каждая наука вырастает из определённых фундаментальных идей, напоминающих априорные категории Канта, которые направляют сопряжение фактов в законы. Эти законы подтверждались их способностью предсказывать новые факты. В качестве примера Уэвэл приводил удивительное открытие Нептуна в 1846 году, местоположение которого астрономы предсказали на основе аберраций, рассчитанных на пути Урана. И их согласованностью То есть, применимостью к фактам нескольких различных видов явлений, как, например, способность гравитации объяснить приливы, падение тел и движение планет. В Соединённых Штатах индукция Бэкона подкрепилась философией здравого смысла, утверждающей, что для обретения знаний можно доверять рассуждениям и наблюдениям, в том числе о существовании Бога. Естественные теологи, включая авторов из Бриджвотера, вызывали восхищение в Америке тем, что показывали совместность научных знаний с поклонением всевышнему и даже её подчинение. Они утверждали, что материя сама по себе мертва, инертна и пассивна, поэтому чтобы удержать её и наделить жизнью, необходимо всемогущее божество. Научная практика также считалась воплощением протестантских добродетелей: дисциплинированного, скромного, самоотресающего поиска универсальной истины. В Соединённых Штатах этот набор стал ещё более привлекательным, когда к нему добавились идеалы Джефферсона и Франклина: полезность, эффективность, бережливость. Растущее стремление развивать и направлять науку также соответствовало единым планам промышленного прогресса. таким как американская система плея, которая предусматривала строительство дорог, каналов, железнодорожных путей и коммуникаций для интеграции растущей национальной территории. Технические инновации рассматривались как особенно республиканское, полезное, не элитарное выражение науки, повышающее интеллект и материальное положение каждого. По словам Уильяма Эли Ричанинга, в лекции, прочитанной им в Филадельфии в 1841 году, наука превратилась в неутомимого механика, и её кузницы и мельницы, паровые машины и типографские прессы дарят миллионам не только комфорт, но и роскошь, которые когда-то доставались немногим. Несмотря на то, что Джексон отодвинул его на второй план и на угороционае видение Джона Куинси Адамса о единой американской научно-технической инфраструктуре, включая систему астрономических обсерваторий или небесных маяков, всё ещё находилось сильных сторонников. Александр Даллас Бэйч, Джозеф Генри и их новообретённый союзник Бенджамин Пирс Упрямый математик и астроном из Гарварда, который помог Натаниэлю Боудичу перевести небесную механику Лапласа, увидели, что за границей достигаются большие успехи. Темп задавали такие организаторы науки, как Гумбольдт, Гершель, Бэбидж и Араго. Тесное сотрудничество с обсерваториями в Берлине, Южной Африке, Гринвиче и Париже и поддерживая переписку с сотнями наблюдателей по всему миру, Эти учёные координировали изучение метеорологических, физических, геологических и биологических процессов на Земле, постепенно соединяя области природы. Их работа основывалась на точных астрономических координатах и общих инструментах, как в случае с линиями Гумбольдта, сходство температур и биогеографических распределений растений с попыткой Бэбиджа разработать международные стандарты и с изучением суточных и сезонных изменений земного магнетизма. Бэйдж, Генри и Пирс хотели, чтобы американские учёные участвовали в этих всемирных объединениях на равных, а для этого им нужны были прочные, надёжные институты, способствующие развитию исследований и обучения, не допускающих шарлатанов. Они болезненно воспринимали отсутствие подобных структур в Соединённых Штатах. Наука в беспрецедентных масштабах шла вперёд, собирая факты и укладывая их в стабильную, всеохватывающую картину мира. И чтобы присоединиться к этому движению, Америке предстояло бежать. Видимость Тьмы. Появление фотографии в 1839 году, когда По Бэйч находились в Филадельфии, расценивалось как крупное научное достижение. Бэйч написал один из первых американских отчётов о дагеротипе, первой широкодоступной форме фотографии. Его отчёт появился в Филадельфийской United States Gazette. В сентябре 1839 года на основе французских сообщений изобретение парижского ценографа Луи Дагера, созданное при помощи Нисефора Ньепса, позволяло получать изображения, нарисованные светом, на постоянном носителе. Дагеротип представлял собой адаптированную камеру-обскуру, закрытый ящик с объективом на одном конце. С другого конца оператор вставлял медную пластину, покрытую йодом и экспонированную. Направленный на сцену свет делал всё остальное. Когда пластину убирали и подвергали воздействию паров ртути, получался потрясающе подробный, и реалистичный отпечаток сцены самой чудесной красоты. Франсуа Араго добился пожизненной пенсии для изобретателей и предвидел применение этого метода в естественной истории. археологии и астрономии. Бэч объяснил процесс достаточно подробно, чтобы читатели могли сами попробовать создать рисунок, которым действительно представлен свет и тень, и который можно без изменений подвергать действию света. При поддержке Бэйча несколько коллег Филадельфии приступили к работе над этим процессом. Джозеф Сакстон, работавший в Лондоне ассистентом Майкла Фарадея, а теперь в Институте Франклина и на монетном дворе Филадельфии, объединился с Робертом Карнелиусом, искусным металлистом, который мог изготавливать медные пластины с серебряным покрытием. Первый снимок был сделан из окна офиса Сакстона на Филадельфийском монетном дворе и запечатлел купол Центральной средней школы и часть здания Государственной оружейной палаты. Сакстон и Корнелиус, работая с профессором университета Полом Бэкком Годдердом, внесли химические усовершенствования, которые сократили время выдержки с минут до секунд, сделав возможным быстрое создание портретов. Используя йод брома в качестве ускорителя, а также более сильный свет, увеличенный фокусирующими зеркалами, Карнелиус сделал первое в мире селфи. В результате дагеротип превратился в машину, соперничающую с работой художников. Редактор газеты The Knickerbocker, Льюис Гейлор Кларк, увидел первый дагеротип в Нью-Йорке, привезённый туда учеником Дагера. Он отметил призрачные изображения сцены, включая набережную, где стиральщицы развешивали свою одежду, которая почти развевалась на ветру. Изображения напоминали панорамы библейских сцен британского художника Джона Мартина и видение ада в потерянном рае Джона Мильтона. Зримая тьма Потоки света, безбрежность пространства и далёкая перспектива в тусклом неясном проявлении. Джон Гершель обмолвился о ранних дагеротипах, увиденных в Париже. Градация света и тени передана с мягкостью и точностью, отбрасывая живопись на неизмеримое расстояние. Однако художник Томас Коул, работавший в то время над своей аллегорической серией Путешествия жизни, пренебрежительно заметил: Если верить всему, что пишут в газетах, что, кстати, требует огромной доли усилий, то можно предположить, что бедное ремесло живописи разбито новой машиной, заставляющей природу принимать собственное подобие. Кому-то фотография казалась идеальной точкой встречи эмпиризма и технологии, воплощением двойной веры эпохи в наблюдаемые факты и машины. Это был автоматический метод казалось бы, свободной от человеческой интерпретации или субъективности, который выявлял и воспроизводил видимую поверхность нерва. Статья в Блэквудс восторженно восхваляла: "Телескоп довольно ненадежный рассказчик, но зато теперь каждая вещь и каждое тело могут столкнуться со своим двойником". Одна из первых фотографий, снятых в помещении, сделана в Академии естественных наук Филадельфии, вероятно, Годердом. На ней изображены трое мужчин в окружении скелетов животных и витрин. Мужчина в цилиндре, скорее всего, Сэмюэл Мортон, коллекционер черепов, а молодой человек в кепке его ученик Джозеф Лейди, ставший крупным палеонтологом. Историки утверждают, что сидящая справа фигура соскреченными ногами и в полосатых брюках это Эдгар Аллан По. По действительно носил бакинбарды. Он общался с членами академии и знал Мортона достаточно хорошо, чтобы высмеять его в одном из более поздних рассказов. Независимо от того, изображён ли на снимке по или, что более вероятно, это какой-то другой нарядный одетый энтузиаст науки, он несомненно находился в центре американской дагеротипамании. В январе 1840 года он написал одну из самых ранних американских благодарностей. Он назвал дагеротип самым важным и, возможно, самым выдающимся триумфом современной науки. Однако его описание выходило за рамки представления фотографии как верного инструмента для запечатления эмпирической поверхности природы. Он подчёркивал её возвышенные сверхнормальные эффекты. Посчитал, что мерцающие и жутко реалистичные качества изображения указывали на более глубокую архитектуру реальности. По правде говоря, догерратипированная пластина, мы используем этот термин с осторожностью. Бесконечно более точна в своём изображении, чем любая другая картина, написанная руками человека. Если мы рассмотрим произведение художественного искусства при помощи мощного микроскопа, все следы сходства с натурой исчезнут. При этом самое пристальное изучение фотогеничного рисунка раскрывает лишь более абсолютную истину, более совершенный тожде аспектаs изображаемой вещью. Вариации оттенков, градаций, линейной и воздушной перспективы это вариации самой истины в превосходстве её совершенства. Видемое изображение предполагает уровень восприятия ниже того, что обычно видит человеческий глаз. Если применить к изображению микроскоп, то можно обнаружить скрытый слой истины. Ещё более мощные линзы раскрывает следующий и так до бесконечности. Занавес поднимается, но за ним ещё один занавес. Загадка скрывает ещё одну загадку. О также намекнул, что действия дагеротипа, использование света для создания изображений, которые были бесконечно более точными, чем человеческое искусство. Оказалось ничем иным, как божественным. Сам источник зрения выступил творцом. В финале Он предсказал, что в конце концов результаты превзойдут самые смелые ожидания самых богатых воображением людей, что эти результаты невозможно даже отдалённо увидеть. Как бы в подтверждение предсказания по в том же году Джон Удрейпер, переехавший из Вирджинии в Нью-Йоркский университет, где он экспериментировал с фотографией вместе с Сэмюэлем Морзе, сделал дагеротипы луны, на котором запечатлены тени и кратеры захватывающим дух рельефом по превратил догеротип технологию, используемую учёными для фиксации и замораживания видимой поверхности мира в магический коридор, открывающий невообразимую и на тот момент невидимую череду дальнейших возможностей. Эта машина показывала, что видимая реальность лишь первый экран, начальная точка на пути к более абсолютной истине. В руках По механическая и материальная структура начала превращаться в мистическую Загадка. По мере того, как в Филадельфии и Нью-Йорке открывались портретные студии, а странствующие дагерротиписты предлагали более дешёвые варианты, фотография стала популярным искусством. Таким образом, как и многие технические и научные инновации, она перемещалась между общественными, коммерческими целями и более контролируемыми научными задачами. Аналогичным образом, О, хотя он писал в популярной прессе, понимал проекты реформаторов науки изнутри. Его опыт работы в армии, обучение в Вест-Поинте и постоянное чтение научных трудов позволили ему пропагандировать, защищать и перенимать их методы. Он По даже поддержал идею Бейчи и Гендри покончить с шарлатанством. подорабатывая в семейной газете Alexander's Weekly Messenger, он разоблачил местного пророка погоды, гадателя по звёздам и предсказателя судьбы. Под пронзительным заголовком Шарлатан он осудил книгу пророка как мусорную брошюру и наглую попытку одурачить публику. Именно эту фразу Бёртон когда-то использовал против Пима. Видимо, она накрепко засела в душе По. В качестве очередного вклада в общественную науку, В. Александерс позапустил популярную серию головоломок или упражнений аналитических способностей. Он утверждал, что в отгадывании загадок присутствует определённая степень жёсткого метода. Он предположил, что без всяких сомнений можно выдать набор правил, по которым можно разгадать почти любую хорошую загадку в мире. Ссылаясь на недавнюю расшифровку Розеттского камня Шампольеоном, Види я в обиход одно из самых важных понятий эпохи метод. По возвёл взлом кодов величие науки. В следующем месяце один из читателей бросил ему вызов, прислав сообщение. Хотя По утверждал, что получил письмо утром, когда газета вышла в печать, вызов не доставил ему никаких проблем. Загадка Я слово из 10 букв. Первая, вторая, седьмая и третья полезны для фермеров. Шестая, седьмая и первая озорные животные. В целом, я обозначаю мудреца. Внутри загадки скрывалась отгадка сдержанность, temperance. С промежуточными ответами команда, team и крыса, rat. К где присоединились и другие читатели? Он разгадывал их иероглифы и печатал решение неделю за неделей. Больше загадок, снова загадки. Покончив с ролью развинчителя, повзял на себя роль развлекателя, подобно тому, как это делал Мельцель со своим шахматистом, поставив желающую аудиторию в тупик не чудесной машиной, а жёстким методом и универсальными правилами дешифровки. Читатели обвиняли ПО в жульничестве, полагая, что в редакции сами сочиняют головоломки, а затем их решают. Однако ПО настаивал на том, что в криптологии нет ни фальши, ни магии. Расшифровка подчиняется универсальным правилам анализа. Некоторые читатели увидели в этом спектакле чудо, другие мошенничество. Но число читателей росло по мере того, как росло и изумление. Почитал многочисленных жуликов своей эпохи и учёных мужей добивавшихся надёжных форм научного авторитета тайными партнёрами. Вместе они создавали современную матрицу развлечений и науки, сомнений и уверенности. Те, кто успешно разоблачал уловки шарлатанов, сами обладали навыками внушения. Те, кто лучше всего умели мошенничать, понимали, как это делать. Споры в прессе и лекционных залах, о научных утверждениях представляли собой диалоги о том, кому и чему следует верить, в соответствии с какими методами и стандартами. Это был новый и удивительный век. Простые истины, которые наука день за днём открывает, кажутся даже более необычными, чем самые смелые мечты, писал По. Метод предлагался как универсальный инструмент познания действительности. И всё же он понимал, что метод можно завести слишком далеко, применить не по назначению или использовать для мистификации, а не для просвещения. По подправил зависимость от метода в рассказе для Бертонс Деловой человек, открыв его визитной карточкой. Я деловой человек, я методический человек. В конце концов, метод важная вещь, но я от всей души презираю эксцентричных дураков, которые толкуют ота методе, не понимая его, цепляясь за его букву и упуская из вида дух. Эти молодцы всегда делают самые неподходящие вещи методически, как они выражаются. Этот последователь Франклина применял метод к обычным вещам. Имея привычку к точности и пунктуальности, он демонстрировал положительную тягу к системе и регулярности в безрассудных схемах быстрого обогащения, устраивал драги, разводил кошек, чтобы продать их ловцу. Позже он напишет "Надувательство как точная наука. Сатирическое руководство по методам одурачивания, мелкого мошенничества и обмана". Сам по себе научный метод не являлся гарантией добра, истины или даже прибыли. О также использовал сатиру, чтобы указать на связь между методами, машинами и жестокостью американской экспансии. Вторая семинольская война велась с конца 1835 года, и американские войска в ней участвовали. Армию развернули, чтобы заставить племена во Флориде покинуть свои земли и освободить место для белых поселенцев. В результате началась длинная серия кровавых и безрезультатных столкновений под руководством генерала Уинфилда Скотта и Закари Тейлера. В августе 1839 года О опубликовала рассказ Человек, которого изрубили в куски. Портрет генерала Джона А. Б. К. Смита, который прославился в борьбе с племенами Бугабу и Кикапу. Теперь его славили за громкий ораторский голос и энтузиазм по поводу быстрого марша механических изобретений в Америке. Мы замечательный народ и живём в прекрасную эпоху, провозглашал технократ своей эпохи. Парашюты и железные дороги, ловушки для людей и пружинные пистолеты. Наши паровые суда бороздят все моря. Он видел самые замечательные, изобретательные и полезные, действительно полезные механические приспособления, появляющиеся как грибы и кузнечики. В ожидании встречи с генералом в его комнатах журналист пинает стоящий на полу узел. Откуда внезапно раздаётся голос и начинает просить подать ему ноги, руки, парик и зубы. Слуга генерала Помпей собирает все части в форму человека и вставляет ему в рот Несколько необычный на вид аппарат. В голосе его вновь зазвучала вся та глубокая мелодичность и звучность. Во время борьбы с бугабу, раздутым преувеличенным ужасом, с генерала Джона А. Б. Кейт Смита сняли скальп, расчленили и ослепили. Готовые детали сделали из него нового человека, правильного, как треугольник. Рассказ по показал человека, созданного самим собой. свободного гражданина и героического пограничника Джексоновской демократии как хрупкую конструкцию, удерживаемую публичностью, театральными постановками и арабским трудом, жестокую изнанку марша механизированной цивилизации. По понимал восторг, вызванный новыми открытиями и изобретениями. Понимал обещание науки навести порядок в обществе и мире природы. Понимал её растущую силу, способную связать обыденную реальность и прогнать аномальное, сверхъестественное и мифическое. Однако в Филадельфии он пытался обратить эту силу против неё самой. использовать рассудок для допроса сознания и изучения его скрытых теней. В дополнение к своей работе для Бёртона и Вэксандерс он готовил сборник рассказов, добавляя новые, поражающие воображение истории к своим произведениям из фолио клуба. Название задуманного по сборника Гротеск и арабески относилось к двум способам отклонения от здравого смысла. Гротески преувеличивали литературные и социальные условности до комического эффекта. Первоначально этот термин обозначал искажённые лица на стенах пещер эпохи возрождения. Арабески открывались на ичиское царство внутри или рядом с обычным существованием, где можно было почувствовать и использовать сверхъестественные силы. Романтический критик Фридрих Шлегель описывал арабесковую литературу как произведение непри газоемо меняющие различные стили и формы. Этот термин также отсылал читателя к восточным образам, чудесам арабских ночей, витиеватым концентрическим рамкам исламских рукописей и персидских ковров, пьянящим духам, повторяющимся ритмам и галлюса нагеном, доносящимся с роскошного, хотя и смутно представляемого востока. Один рецензент оценил сборник по как череду богато раскрашенных картинок в волшебном фонаре изобретения. Образ казался подходящим. Литературная машина по проецировала образы реальности, которые были усилены, преувеличены и откровенны. Его работы творение блестящего воображения, испытывающего свои силы. Однако столь решительное перемещение между отдельными уровнями существования требовало от него понимания не методов литературных, технических, рациональных и образных, которые использовались настоящими учёными для создания стабильной основы реальности. Страстный эмпиризм Образ науки, наиболее прославленный в Америке начала XIX века, опирался на наблюдение, анализ и классификацию, чтобы расчленить и снова собрать воедино взаимосвязанные части машины природы. Однако эта фигура безопасного и трезвого разума сталкивалась с опасным, изобретательным, дико спекулятивным двойником. В те годы в науке действовало философское противодействие ориентированная на органические целостности, эстетическую реакцию и воображение. И по оказался необычайно восприимчив к его урокам. Натурфилософия с немецкого естественная философия возникла благодаря философу Фридриху Шеллингу, соседу по колледжу философа ГВФ Гегеля и поэта романтика Новалиса. Эта школа яростно выступала против стабильной механической вселенной Ньютона и эпохи Просвещения. Она предполагала, что человеческий разум и мир природы возникают из одного и того же основополагающего принципа или силы. мировой души или абсолюта. Эта творческая сила развивалась, разделялась и дифференцируясь, начиная с разделения материи и сознания, чтобы сформировать все сущности космоса. Задача философского естествознания, утверждал Шеллинг, состоит в том, чтобы с помощью наблюдения, эксперимента и разума заново осознанно открыть первоначальное единство между разумом и миром. Шеллинг выдвинул программу исследований, чтобы изучить отношения между видимыми силами и постичь объединяющие их принципы. Одни лишь наблюдения и математический анализ не могли раскрыть секреты природы. Для ориентации в исследовании необходимы были руководящие идеи, такие как архетипические модели, воплощённые в живых существах. И лежащие в основе единства невесомых флюидов: свет, тепло, электричество, магнетизм. Символизм, поэзия и иероглифы природы могли дать дальнейшее понимание процессов становления мира. Натурфилософию называют романтической наукой. Романтическая поэзия тех лет, когда Пол начинал свою карьеру, настаивала на том, что мир находится в состоянии становления. Как выразился Ворцварт, душа была настроена на нечто большее. Работы Шеллинга привели до гадки и чаяния поэтов Гёте, Шиллера и Новалиса в сферу эмпирической и рациональной науки. Натурфилософия наполнила эмпирическое изучение природы эстетической, бурлящей жизненной силой. Она ввергла исследователя Чувство, эмоции, тело и душу вихревой шторм сменяющих друг друга сил, поворотов и превращений. Хотя труды Шеллинга можно счесть мистицизмом, натурфилософия питала строгие исследования. Датский физик и поэт Ханс Кристиан Эрстед В 1820 году обнаружил, что электричество может быть преобразовано в магнетизм. Француз Андре-Мари Ампер показал, что преобразование происходит и в обратном направлении, и вывел законы взаимодействия электричества и магнетизма. Эти исследования продолжил Майкл Фарадей, а в США Джозеф Генри. Сравнительные анатомы Лоренс Окин, Жофруа Сен-Иллер и Ричард Оуэн постолировали единую идеальную форму животного, скрывающуюся за разнообразием видимых видов. Даже Александр фон Гумбольдт, которого многие считают сторонником эмпиризма и сбора фактов, черпал вдохновение в убеждении Шеллинга о космическом единстве, лежащем в основе разнообразных форм природы, которое должно быть вновь реализовано через искусство и науку. Большинство американских учёных проигнорировали сомнительные рассуждения натурфилософии, посчитав их далёкими от практических и утилитарных задач. Но Эмерсон и трансценденталисты знал ли работу Шеллинга по переводам и резюме Карлайла, Колериджа, Жермена де Сталь, Виктора Кузена, химика и поэта Хэмфри Дэви. По тоже был знаком с претензиями и амбициями романтической науки и философии, но в разных местах ссылался на Канта, дикий пантеизм Фихте и прежде всего на доктрины тождества, выдвинутые Шеллингом. В Бёртонс Эдгар По размышлял над наблюдениями Мехама Фридеве. Если древние памятники, такие как Акрополь, вызывают у нас восхищение гением художников прошлого, то тем более мы должны восхищаться великими памятниками природы, которые отмечают революции на земном шаре. Это был намёк на геологическую теорию Кювье, который объяснял вымирание видов революционными катастрофами, наводнениями, землетрясениями. изменениями температуры. По обращал внимание на возвышенность Бога не только как творца, но и как разрушителя. История земли это история континентов, разбитых на острова, одной земли, порождённой другой. разрушены. Мы видим среди могил прошлых поколений мраморных и скальных гробниц бывших одушевлённых миров, новые поколения, возникающие и устанавливающие порядок и гармонию. По рассматривал скалы и долины как свидетельство беспокойного творца, подверженного резким перепадам настроения. Сама земля являла систему жизни и красоты. порождённый хаосом и смертью. Как и сторонники натурфилософии, по видел природу возвышенно оживлённую поляризованными силами, притяжениями и отталкиваниями, положительными и отрицательными энергиями, светом и тьмой, в постоянном движении между порядком и хаосом. Поэзия и интуиция, как и наблюдение, расчёт и разум, могли выступать методами расшифровки её замысла. арабесковая работы Легея и Ашеры. Сочетание терпеливых эксперимента и столкновений с ужасающими поляризованными силами легло в основу гротесков и арабесков по опубликованных в 1840 году в двух томах издательством Le and Blanchard. Рецензенты сочли сборник игривым излиянием прекрасного и мощного интеллекта. Сигаркеме описаниями, богатым воображением и изобилием выдумки. В рассказах запечатлены свет и тьма, добродетели и порок, которым поочерёдно подвержены люди. Один критик жаловался, что нововведение в Артуре Гордоне Пиме, разбросанное по большому холсту, слишком однообразно экстравагантно. Напротив, в своих самых запоминающихся рассказах по направил постоянный рост интереса к одному эффекту, применению того, что он считал отличительной чертой сильной поэзии к художественной литературе. Это были рассказы, заряженные как громоотвод. В Лигее по представил красивую, в своём равную и в высшей степени эрудированную женщину, чьи исследования выращиваются вокруг понятия личности, бессмертной сущности, которая отличает одного человека от всех остальных. Легея была высокой, с тёмными кудрями и чёрными глазами, что наводит на мысль о восточном происхождении, как у одной из еврейских героинь из Израиля или акриолки с африканскими корнями. Однако её муж, рассказчик, не может вспомнить, где и когда он её встретил. Легея заболевает и умирает, и в состоянии кошмарного смятения её муж снова женится. Его новая жена, Равена, бледная и светловолосая, визуальная противоположность Легее. Он приобретает отдалённое аббатство и оформляет его фантастическим стилем, задрапировав восьмиугольные покои с пятиугольным коделом, качающимся на потолке, мавританскими занавесками. Это арабесковое пространство балансирует между бодрствованием и сном, материей и духом, жизнью и смертью. Пока рассказчик предаётся опиуму и навязчивым воспоминаниям о Легее, Равена смертельно заболевает. готовится её могила в течение ночного бдения когда странные ветры свет и звуки наполняют комнату её труп уложенный на кровать из эбенового дерева возвращается к жизни в кошмарной драме В состоянии невыразимого ужаса он наблюдает, как она поднимается и подходит к нему, но почему-то более высокая, с тёмными волосами и глазами, с призрачным выражением непреклонной воли. Его ушедшая любовь, леди Легея, снова стоит перед ним. и в легеей сыравенной и в причудливом оборудовании с ритуалами, которые объединяют и разъединяют этих двух женщин, по олицетворял полярности и сверхъестественное объединение романтической науки. подобное Эрстеду, Деви, Фарадею и Амперу, а также их вымышленным аналогам Виктору Франкенштейну и Больтазару Клайесу, алхимику из поисков абсолюта, а нареде Бальзака, рассказчик тщательно подбирает материалы, чтобы запустить процесс преобразания, осуществляя духовную трансформацию в мире материи. Осолая к магии и ритуалу эта операция перекликается с современными научными преобразованиями. такими как переход от электричества к магнетизму, от пара к работе, от отдельных элементов к невиданному соединению, в которых кажущаяся противоположность уступает место скрытой идентичности. Падение дома Ашеров часто называют величайшей повестью по. Это произведение с ошеломляющим единством цели, где все элементы выстраиваются до поразительного краха. ор увлекает нас в безотрадный далёкий край, где стоит особняк Ашеров. Мы подъезжаем к нему верхом, древняя громада с трещиной, проходящей по фасаду, отражается в небольшом озере. Охваченный чувством страха и причувствия, рассказчик задаётся вопросом: "Отчего же так угнетает меня один вид дома Ашеров?" Пока он размышляет над этим вопросом, его осаждают непостижимые образы. Он смотрит в озеро, но отражение только подстёгивает стремительный рост ужаса. Его охватывает странное чувство. Вображение моё до того разыгралось, что я уже всерьёз верил, будто самый воздух над этим домом, усадьбой и всей округой какой-то особенный. Он не сродни небесам и просторам. но пропитан духом тления, исходящим от полумёртвых деревьев, от серых стен и безмолвного озера. Всё окутали тлетворные таинственные испарения, тусклые, медлительные, едва различимые свинцово-серые. Точный заразный миазм, этот адский тягостный эфир, тяготит обитателей дома Редерика Ашера, его друга детства. Дэшор сильно изменился в результате нервного расстройства и приобрёл черты неизлечимого курильщика опиума. Его сестра Меддилайн также больна и становится всё слабее. Пока они умирают и не оказываются похороненной за металлическими дверями семейного склепа. Во время свирепой бури Родерик отчаянно развлекает своего друга чтением рыцарской легенды. С сильным грохотом дверь с клёпа распахивается, и Родерик, вскакивая, кричит: "Безумец, говорю тебе, она здесь!" Медлайн появляется у входа, завёрнутая в окровавленный саван, либо похороненная ещё при жизни, либо воскресшая в результате слияния бури и живительного эфира вокруг дома. Медлине падает брату на грудь и увлекает его за собой на пол. Раскачщик оседлав коня, нчится прочь из этого дома. Позади него вспыхивает ярчайший свет, то сияла заходя, багрова красная полная луна, и яркий свет её лился сквозь трещину. В итоге дом раскалывается на две части, погружаясь в собственное отражение в озере. Особняк, удвоенный собственным отражением в озере, зеркально отражается в песне Родерика, обитатель привидений, аллегории его собственного распада и распада семейной линии Ашеров. Падение дома Ашеров это гипнотическое фрактальное размышление об удвоении и симметрии от образов дом братьев и сестры до звуков: тихие, стремительные, дрожащие и вихревые. И формы. История построена в виде хиазма. Начальные элементы перекликаются с концовкой, ускоряясь по направлению к центральному событию рассказа: смерть, погребение и возрождение Медлины. Сестра Ашера, леди Меделин это леди, которая проводит линию между двумя частями, Мейдлайн. Она оживает во время лихорадочного чтения и вновь исчезает, когда страницы закрываются. От размышления рассказчика о психологическом воздействии каждого кирпича в особняке до окончательного разрушения это интенсивная самосознательная аллегория художественного строительства, размышления о композиции и распаде. Неразрешимая тайна дома Ашера заключается в том, что он представляет собой структуру, предназначенную для разрушения. О испытывал новые литературные формы В ашерах сочетаются элементы готических и фантастических рассказов, как и в более раннем Метценгерштейне. Апокалиптический язык из книги Откровения и образы из алхимии, багрово-красная луна, восходящая в конце произведения, рассматривается как отсылка к красному королю, знаменующему завершение великой работы алхимиков, которую некоторые интерпретируют как мистическое освобождение души из темницы тела. В эту пьянящую смесь он добавил эфиры атмосферы и энергии экспериментальной науки. Родовой столб готической усадьбы был заряжен электричеством вольтового столба или батареи. Жизненный цикл дома разворачивался в его некогда питательной, а теперь ядовитой среде. Сосредоточенность рассказа на технических эффектах и размышления о живописи, архитектуре, музыке и поэзии сделали его весьма привлекательным для последующей переработки в средствах массовой информации. Ашоры вдохновили музыкальные и кинематографические подражания, от Клода Дебюсси и Жанны Эпштейн до Альфреда Хичкока и Филиппа Гласса. По обратил своё самосознание в отношении техники в сатиру на собственные методы. В статье Как писать рассказ для Блэквудс он обращается от лица начинающей писательницы, синьоры психии Зенобии. которая просит совета у легендарного редактора журнала Blackwood's Magazine, желая написать один из эрудированных рассказов о сенсациях и встречах со смертью. В результате они прославили журнал и вдохновили Эдгара По на собственные рассказы от первого лица. Подход мистера Блэквуда это как рисование по номерам. Он говорит ей: "Попадите в такую передрягу, в какую ещё никто не попадал. Упадите с воздушного шара, залезьте в вулкан, застряньте в дымоходе, затем выберите тон: дидактический, восторженный, естественный, лаконичный, отрывистый, возвышенный, метафизический или трансцендентный. Теперь наполните его духом эрудиции, вставив образный выраж из золотинских, древнегреческих или немецких томов. Психея Зенобия следует формуле, записывая свой опыт восхождения на часовую башню и в буквальном смысле потерь головы. Результатом становится ещё одна поивость каса о времени. Готическая буфонада, высмеивающая формулы фирменных рассказов По, доводящая арабеск до гротеска и отправляющая метод и механизм с рельсов в безумие. потерянной в толпе. После более чем годичного пребывания в Бартонс, он начал ещё один связанный рассказ серийный роман, действие которого происходит в XVIII веке и наполнен описаниями возвышенных пейзажей американского запада. Он представил дневник Джулиуса Родмана как дневник первого белого человека, пересекшего Миссисипи, как и в случае с Пимом. по вдохновлялся исследованиями. Он черпал вдохновение из путешествия Льюиса и Кларка, описанном Николасом Бидлом, и из работы Вашингтона Ирвинга Астория или Анекдоты одного предприятия по ту сторону Скалистых гор. Биографии, написанной по заказу Джона Джейкоба Астора, торговцами мехами, спекулянтами недвижимостью и контрабандиста опиума, ставшего мультимиллионером. Первые главы повествуют о путешествии Родмена и его группы вверх по Миссури к Скалистым горам, где открываются потрясающие виды и начинаются смертельные схватки. В июне 1840 года, после шести выпусков, планы Родмена на строительство империи внезапно рухнули. Бёртон решил вложить свои деньги в театр, предоставив себе главные роли. Он запустил уклончивую рекламу "Лучший спекуляции в издательском деле", предложенный за последние годы с особыми преимуществами для джентльменов с литературными наклонностями. Не предупредив ни своих читателей, ни сотрудников, Бёртон выставил свой журнал на продажу. Понимая, что его положение может в любой момент измениться, по действовал решительно. Он разработал план создания собственного литературного журнала, высококлассного издания, подобного журналу Бёртона, но полностью под собственным руководством. Он напечатал рекламный проспект и обратился к местным газетам с просьбой о подписке. Бёртон на шутку взбесился. Конкурирующий журнал подорвал бы ценность Бёртонс. Он уволил По и потребовал, чтобы тот вернул выданный ему аванс. Тогда Эдгар По ответил с холодным негодованием. Он подробно описал свою работу в журнале, свои неоплаченные статьи и несправедливость Бёртона, включая тот факт, что он выставил журнал на продажу, не сказав ни слова. Так По ушёл, хлопнув дверью. Тем же летом, будучи безработным, он написал рассказ Человек толпы, кошмарное видение современного города. Рассказчик наблюдает за толпами людей, проходящих мимо окна его кафе. классифицируя каждого по одежде, выражению лица и физическим привычкам: от старших клерков солидных фирм и скромных молодых девушек до оборванных ремесленников и истощённых рабочих всякого рода, от уличных женщин всех сортов до носильщиков, угольщиков, трубачистов, шарманщиков, дрессировщиков обезьян, продавцов и исполнителей песен. Все они ранжированы и описаны как раковины и моллюски в его конхиологии. Только один человек избегает его таксономической системы. Старик с отчаянным, затравленным выражением абсолютной идиосинкразии. Рассказчик импульсивно выходит из импровизированной обсерватории и преследует старика по тёмным лабиринтам города, шагая мимо дворцов джина и притонов порока. На рассвете он сталкивается лицом к лицу со своей целью, которая смотрит сквозь него, ничего не видя. Этот старик, произнёс я наконец про образ и воплощение техчайших преступлений. Он не может остаться наедине с самим собой. Это человек толпы. Этот особый индивид одновременно является и общим типажом, и уникальным гением за пределами социальной таксономии. Абсолютно одинокий и одновременно окружённый толпой, он обладает сердцем, которое не позволяет себя прочесть. В 31 год по уже успел зарекомендовать себя как трудолюбивый редактор и извечный критик, поэт и автор необычной фантастики, а также хорошо информированный научный писатель. Теперь он оказался без постоянной работы в суете и шуме города, кипящего сделками, изобретениями, рекламой и планами экспансии на запад. Он был убеждён, что нация нуждается в его услугах, в его необычном голосе и уникальном критическом взгляде, чтобы продвигать настоящую литературу и отбрасывать претендентов. Если ни один журнал не примет его на работу, ему придётся создать свой собственный